Машина Олвен затормозила немного впереди. "Бежим!" кричал на ходу Мортон. "Надо скорее убраться отсюда!" Реактивные пули пролетели над головами и осыпали медленно двигавшийся броневик. "Мы можем от них оторваться, но бежим!" Броневик резко увеличил скорость, наращивая дистанцию. "Оторваться?" пронзительно рассмеялась Кэт. "В морти, дорогуша." Перед стартом корабля надеялся убежать, он сердито скрипнул зубами. Едва увидев корабль, Мортон попытался прикинуть, сколько тот весит. Большая часть приходилась на долю топлива. Это он усвоил после поверхностного просмотра имевшихся файлов. В любом случае, по самым скромным подсчётам, выходило не меньше четверти миллиона тонн. Даже с помощью силового поля, обеспечивающего часть подъёмной силы, Выброс реактивных двигателей намного превысит взрыв стратегической ядерной бомбы. Он оглянулся на тёмную волну мобайлов, захлестнувшую горящие обломки броневика. Они быстро двигаются, но электромускулов у них нет, подумал Мортон. И они не смогут долго двигаться с такой скоростью. Или смогут? Кэт бежала рядом с ним, ещё больше нагнувшись вперёд. С другой стороны приблизился Алек. Старта не будет, буркнул Мортон. Ах, Морти, какой ты забавный. Эти придурки-хранители прохлопали все свои шансы. Теперь уже ничего не изменится. Не изменится. Бредли должен победить. Нельзя отпускать звёздного странника на свободу. В таком случае надо было бы прихватить парочку ядерных бомб или боевой корабль класса Москва. Как ты не понимаешь? Это существо оказалось умнее нас, умнее тебя, но не меня. Мортон прав, вмешался Алек. Он до сих пор не стартовал. Бредлин, надо задержать его ещё немного. Ой, парни, зачем чего-то добиваться, когда можно просто помечтать? Заткнись. За 3 минуты они пробежали километр. Они не стали выходить на дорогу, опасаясь открытой местности, и бежали по неровной земле. Заросшей травой и редкими кустами эвкалипта. Ещё через 15 минут лазерный радар Мортона показал, что расстояние до преследователей постепенно увеличивается. Надо бы свернуть от дороги, сказал Мортон. Впереди ещё отряд мобайлов, и мне совсем не хочется оказаться между ними. Хорошая идея, согласился Олег. Мортон изменил направление, слегка свернув в сторону от первой магистрали. Интересно, долго они будут за нами бежать. Ещё интереснее, какой запас энергии в наших батареях. В моём скафандре 11%. Силовое поле всё в дырах. Послушайте, мальчики, нам не обязательно. Солнце скрылось. Даже под действием ускорителей Мортону потребовалось не меньше секунды, чтобы отреагировать на чудовищное явление. Свет над Вельдом исчезал, словно наступило затмение. Что такое? Он повернул голову на восток и немного вверх, направляя сенсоры на вершины гор Дессо. Едва не упал. Не может быть, прошептал Мортон. На ускорении в 15G Харибда начала протестующе поскрипывать. Оз запустил корабль по параболай парабале обратно ко второй решётке. Ядерные взрывы позади довели плазму до раскалённой белизны солнечного сияния. Внешняя сфера на фоне туманных звёзд напоминала тюремную клетку. Армада кораблей Праймов развернулась и последовала за фрегатом сквозь бушующую плазму. посылая один за другим залпы ракет. Новые взрывы вызвали в плазме, близкой к перенасыщению энергией, синеватые струи. Лучи мазеров и лазеров, устремлённые к фрегату, оставляли в прозрачном слое ионов светло-красные следы. Ось зи уворачивался от ракет, меняя величину ускорения. Виртуальное поле зрения стало затягиваться багряной пеленой. Он с трудом заставлял себя сосредотачиваться на цветных линиях, обозначавших самые важные показатели: скорости и критической дистанции. Наружные камеры отображали широкую поперечину внешней решётки, маячившую перед скруглённым носом фрегата. Полоса шириной в 180 км тянулась к пятилучевому узлу, до которого оставалось 400 км. Nigel Контакт потерян, ответила ему рипкод-программа. Что ж, думаю, новость неплохая, заметил Марк. Значит, это вещество по-прежнему отталкивает электроны. Сооружение ещё работает. Верно. Ози снова изменил направление, нацелившись прямо на поперечину. В 50 км от неё он плавно повернул корабль и повёл его вдоль решётки. Подойти ближе он не осмеливался. В глубине тёмного вещества поперечины вспыхивали и гасли люминесцентные потоки. Ну, давай, Найджел. Он уменьшил ускорение до 2g. Ты думаешь, что они, остававшиеся снаружи тёмной крепости с цило, запустила квантовую ракету и мгновенно скрылась в гиперпространстве. Ракета подбила корабль Праймов, обратив в энергию небольшую часть его массы. В один миг радиоактивный выброс, равный излучению средней звезды, захлестнул всё пространство вокруг тёмной крепости. Излучение через 48 червоточин, открытых утёсом утреннего света, проникло на базы газового гиганта, уничтожило генераторы и всё, что было поблизости. Корабли праймов вокруг тёмной крепости вспыхивали кометами. Оставляя восщённые бездны шлейфы умирающих молекул, сверхжёсткое излучение проникло и сквозь наружную решётку. Уничтожив все корабли и ракеты, Харибда, укрывшаяся в тени электроотталкивающей перекладины, осталась целой и невредимой и вышла, как только уровень радиации начал спадать. Теперь я знаю, как выглядит преисподняя, пробормотала Лози. Плазма под фрегатом приобрела угрожающий белый фиолетовый оттенок. Визуальные сенсоры выдавали изображение трёх решётчатых сфер. Ядро сооружения скрывалось в непроницаемом тумане. Как ты думаешь, внутренняя сфера выдержит ещё один такой удар? спросил Марк. Кто знает, но Найджел был прав. Но мы ведь всё равно собирались это сделать, как только обнаружили бы бомбу-вспышку. Так что мы ничего не потеряем, провернув то же самое ещё раз. Найджел Шелдон отлично соображает, верно? Восхищённо воскликнул Марк. Конечно. Узи сосредоточился, включил вспомогательный двигатель и с ускорением 8G повёл корабль вниз, по второй решётке. Четвёртая решётка, по-видимому, состояла из абсолютно нейтрального вещества, не обладающего никакими очевидными свойствами. Она даже не имела массы, которую могли бы обнаружить человеческие сенсоры. Имелась лишь физическая граница. Как и три верхние, эта решётка ничуть не пострадала от взрыва квантовой ракеты. УЗИ свободно провёл сквозь неё харибду, уменьшил скорость почти до неподвижности относительно ядра и активировал все имеющиеся датчики. Состояние внутренних колец было нарушено. Они беспорядочно вспыхивали, поднимались и падали, и вытягивались до состояния эллипса. Чёрные кабели, связывающие гирлянду наружного кольца, растягивались словно резиновые, сдерживая яростные рывки двояко выпуклых дисков. Следующее за ним зелёное кольцо, бывшее абсолютно гладким, как отмечалось в записях второго шанса, претерпевало странные искажения. На его поверхности возникали загадочные вздутия, от которых по всему кольцу расходились волны ряби. Серебряные цепочки другого кольца едва не разрывались, а в кольце из алаво света появились тёмные разводы. Но больше всего пострадала широкая лента изумрудного потока, испечённая янтарными огнями, оставляющими следы наподобие комет. Какой-то тёмный изгиб сместил орбиты этих огней, заставив их кружиться и разворачиваться, как будто под действием магнитной аномалии. Восстановление движения происходило почти за полный оборот кольца, но затем всё начиналось сначала. Вот где прячется наш вредитель, пробормотал Ози. Квантовое сканирование выявило продолговатый контур деформирующего поля, исходящего из некой точки. Вот кто вставляет палки в колёса. Координаты цели введены, произнёс Марк. Конфигурация эффективной области поражения определена. С расстояния в 5000 км ракета поразит центр этой дряни. Наш человек, откликнулся Ози. Отделение квантовой ракеты от корабля вызвало едва заметное подрагивание корпуса. Ози развернул фрегат и сквозь решетчатые сферы устремился наверх. Бредли приземлился рядом с первой магистралью в неглубокой дренажной канаве. Мягкая влажная почва ослабила удар. Он свернулся в клубок и замер. Наружный хронометрический слой скафандра покрылся серо-зелеными пятнами, имитируя траву и грязь. Все остальные активные системы перешли в спящий режим. Термобатареи поглощали тепло, сохраняя на поверхности скафандра температуру окружающей среды. Тонкий лучик света пробивался сквозь щель визора и попадал в глаза. Со стороны дороги слышался визг тормозов разворачивающихся бронемашин. Один броневик на ходу издавал скрежет и ляск. Затем шум двигателей затих. В наступившей тишине собственное дыхание казалось чрезвычайно громким. Но ещё громче стучало сердце. Перед глазами мелькнула тень. Солдаты маршировали пробегали мимо. Кто-то с плеском протопал прямо через канаву, всего в нескольких сантиметрах от него. Эти несколько сантиметров определяют судьбу мою, звёздного странника, человечества праймов. В прошлом моя судьба совершала ещё и не такие повороты. Возможно, дремлющие небеса мне сегодня улыбнутся. Движение за пределами его скафандра прекратилось. Бредли активировал один сенсор и осмотрелся. Поблизости не было никаких признаков солдат Мобайлов. Он поднялся и посмотрел на удаляющуюся армию чужаков. Вдали на первой магистрали взорвался один из броневиков. Бредли поспешил к огромному кораблю, оставив маскирующую функцию скафандра и открыл приёмный канал пассивного сенсора. Он знал, какой получит сигнал: ни звук, ни изображение, а сначала странную смесь ощущений, предназначенную для тех, кто способен их интерпретировать. Воздух был пронизан сложной электронной мелодией, доносящейся со всех концов долины. Окружающие Бредли пульсации при всей своей самостоятельности объединялись в единое целое. Тембр, то поднимаясь, то опускаясь, создавал отчётливое побуждение. Тела людей и чужаков разделяли одинаковые воспоминания, мысли и ощущения. Бредли двигался среди них, принимал их мысли, впитывал их знания. Вместе с ними он наблюдал за тремя людьми в бронекостюмах. убегающими вдоль дороги от солдат, следил, чтобы никто не помешал старту. Он проверял все технические аспекты обновлённого корабля, настраивал системы, добиваясь полного взаимодействия. Он стремился скорее завершить период долгой ссылки. Он поддерживал вокруг корабля силовое поле, непроницаемое для любого оружия, И проверял информацию из сенсоров, следящих за долиной, опасаясь новых нарушений. Каждое тело занимало своё место и имело своё предназначение, но мысли людей и мобайлов были обезличены. Они всего лишь повторяли команды, исходящие из единственного источника разума звёздного странника. Он поднялся в космический корабль, постепенно пробуждая гигантскую машину, безупречную в своей целостности. Скоро он поднимется к звёздам, к безопасности, к свободе. Бредли приказал силовому полю вокруг корабля пропустить его. Учитывая истинное происхождение Звёздного странника, вполне логично было ожидать выполнения приказа. И мобайл управляет всем, и ничто не должно ему препятствовать. Звёздный странник, хотя и стал более изощрённым существом, чем стандартный прайм-химобил, не позволял технике в полной мере контролировать системы. Электронные устройства подчинялись ему точно так же, как и мобиалы. Он программировал их, задавал параметры, они выполняли его команды. Бредли знал, что звёздному страннику присущ этот недостаток, как и всем остальным праймам. Он не допускал вероятности, какой бы то ни было, независимости или сопротивления. Мобайлы, выращенные в прудах амальгамации из его собственных генетически усовершенствованных плазмаядер, или же люди, чье сознание изменялось хирургическим или электронным способом, становились его неотъемлемой частью. Их мысли были его мыслями, скопированными или внедрёнными из его сознания. Никто не мог уклониться. Сам Звёздный странник не знал понятия восстания или неподчинения, а потому все его мобайлы были неспособны на это. В безопасности Звёздный странник трактовал довольно однобоко. Он принял меры предосторожности, чтобы защитить себя физически и политически, внедрив мобайлов в людей в общество содружества. Он определил эти действия как вполне достаточные для выживания. А стратегию его достижения признал успешной. Электронную систему институтской долины не мог взломать ни один человек, поскольку управляющие ею процессоры являлись продолжением мозга Звёздного странника и признавали команды только в том случае, если они имели признаки его личности. Но вот отличить приказ, отданный истинным мобайлам, от команды человека, помнящего нейронный язык звёздного странника, они не могли. Поле, защищающее Марию Селесту, изменило свою структуру на участке перед Бредли и позволило ему пройти. Он побежал по заросшему травой шираму, оставленному на земле космическим кораблём перед остановкой. В основании корабля дежурили патрули мобайлов. Их мысли подсказывали Бредли, куда они смотрят. И в каком направлении намерены повернуться. Маскировочный скафандр и тень между соплами ракетных двигателей позволили ему остаться незамеченным. Датчики движения, получив извещение о законности его приближения, равнодушно промолчали. Подъём корабля осуществлялся постепенно, при помощи мобайлов и вспомогательных инженерных конструкций. Для поддержки его веса была построена высокая площадка из ферментированного бетона, на которой ещё остались платформы, доходящие до нижней части корпуса. По металлическим ступеням Брэдли поднялся на одну из платформ. Смотровой люк в отсек ядерных двигателей открылся так же легко, как и силовой барьер, и Брэдли нырнул внутрь. Первоначальные сведения о внутреннем устройстве Марии Селесты, предоставленные институтом, оказались довольно точными. Отсек был заполнен ядерными ракетами и их топливными резервуарами, цистернами с экологически поддерживаемыми условиями для амёбообразных клеток, а также генераторы силовых полей. Исходя из этих данных, общественное мнение сошлось на том, что внутри больше ничего не было. ни жизнеобеспечивающих систем, ни отсеков для экипажа. Более тщательное исследование показало, что внутри есть негерметичные проходы и каналы, подобные тем, какие имеются на любом космическом корабле, построенном людьми. Было высказано мнение, что эти каналы использовались только в процессе постройки. Среди резервуаров как раз и находилась система жизнеобеспечения. Звёздный странник жил здесь, питаясь базовыми клетками и очищенной водой из цистерн. Ему не требовалось дополнительное пространство для передвижения. Здесь не было ни зон отдыха, ни восстановительных комплексов, необходимых для людей в многолетнем перелёте. Звёздный странник занимался лишь тем, что собирал информацию и следил за системами корабля. При необходимости он мог выделить плазмаядра. и запустить их в резервуар, чтобы в состоянии невесомости вырастить мобайлов и направить их на устранение неполадки. После выполнения задания они бы использовались в качестве подкормки для базовых клеток. Один раз в столетие, по мере старения тела звёздного странника, создавался новый мобайл, сохраняющий его сознание, и всё это располагалось в помещении в 30 кубических метров. Такое жизненное пространство терялось в общем объёме около 25 млн кубометров, тем более что в результате аварийного приземления корабль довольно сильно пострадал. Внутри технического отсека не было предусмотрено никакого освещения. Ещё одно обстоятельство в поддержку мифа о необитаемости корабля. Бредли переключил сенсоры в режим инфракрасного спектра. и стал пробираться по узкому проходу. Туннель несколько раз разветвлялся. Какие-то шахты уходили вертикально вверх, к центру корабля. Карабкаться по ним он не стал, а отыскал коридор, ведущий в носовую часть, и поспешил туда. Стены коридора были выполнены в виде решёток, и за ними просматривались основные механизмы, закреплённые на обычных рамах. Дружь отдельных балок свидетельствовала о подготовке ядерного двигателя к пуску. Через пару минут корабль будет готов лететь в открытый космос. Бредли выбрался из коридора и начал протискиваться между резервуаром с дейтерием и какими-то турбонасосами величиной с автомобиль. Мысль мелодия звёздного странника попрежнему отчетливо принималась его рецепторами даже в этом полностью металлическом и тёмном помещении. Помнишь меня, спросил Бредли. В институтской долине замерли все до единого мобайлов. Помнишь, не так ли? Я позаботился о том, чтобы ты не смог меня забыть. Мысль-мелодия изменилась. Она обратилась с вопросом к каждому из мобайлов людей, состоящих в подчинении звёздного странника. Процессоры начали проверку с целью определения источника искажённых гармоник. Эй, да я же здесь, внутри, вместе с тобой. Мелодия запросы за пределами корабля стихла. Ты же не думал, что я пропущу этот момент, верно? Я хочу быть с тобой во время старта. Хочу быть уверен в нашей с тобой смерти. Рост подозрений усиливал мысли Мелодию, пока она не вызвала болезненный гол в ушах Бредли. Бомбы Каオス, помехи, биологические агенты. Я не помню, что именно находится на борту. Не помню, где именно и как долго я здесь. Возможно, я никогда и не уходил отсюда. Наряду с какофонией мыслей и мелодии Бредли слышал и топот ног мабайлов, корапкующихся где-то поблизости. Тысячи существ, получив команду, шныряли словно крысы, стараясь отыскать любые следы его присутствия. В непреницаемой темноте Бредли ждал, пока мысли звёздного странника метались между сомнениями и яростью. Он ждал, а время уходило. Ядерные двигатели продолжали греться. Интересно, решишься ли ты стартовать? Искать безопасности в космосе, зная, что я там долго не протяну. Надеется, что дублирующие системы справятся с последствиями диверсии, или останешься Не палатки можно устранить здесь на поверхности, но лидеры содружества уже знают о твоём существовании, и они пришлют сюда свои суперкорабли. Их мщение тебе не пережить. Мысль мелодия превратилась в яростный рёв. Бредли посмотрел вниз. У самых его ног стоял мобайл. Подвижные сенсорные отростки повернулись вверх. Через мгновение чужак пришёл в движение и устремился к Бредли. "Боюсь, уже слишком поздно". Снаружи корабль окутала тьма. Бредли улыбнулся. Его искренность благотворным бальзамом приглушила мысль-мелодию. "Ты так и не узнал нас. Только человек способен до конца понять другого человека. Остальные обитатели галактики обречены недооценивать нас". Как не дооценил и ты. Наружные сенсоры на корпусе корабля показали бушующий над высокой пустыней супершторм. Ураган поднялся над горами, а затем обрушился на институтскую долину. Силовое поле вокруг Марии Лесты несколько секунд сдерживало его яростный натиск, испуская рубиновый свет, что привело к критической перегрузке генераторов. Волна песка и камней высотой в 16 километров, несущаяся со скоростью 500 километров в час, захлестнула лишённый защиты корабль. Прощай, враг мой, с удовлетворением произнёс Бредли. Два фрегата, совершенно невидимые в космосе, зависли неподалёку друг от друга. В полутора миллионах километров от них потускневшим фонарём светилась тёмная крепость. Внезапно она полыхнула ослепительным бело-голубым светом, словно соперничая с Альфой Дайсона. Вспышка закончилась так же быстро, как и возникла. "Похоже, что в ядре бомбы вспышки имелось какое-то вещество, превратившееся в энергию", сказал Марк. "Ну, выходит, что так", согласился Ози. "Но я не вижу барьера". "Марк, дай ему хотя бы несколько минут". А ещё лучше, подожди месяц. Мы натворили немало дел внутри тёмной крепости. Но решиучитость сферы на месте, с молчаливым восхищением заметил Найджел. Эта чёртова конструкция выдержала два взрыва квантовой ракеты. Анамицы понимали толк в строительстве. Никаких признаков квантовых искажений от бомбы вспышки не зарегистрировано, доложил Отис. Оззи, похоже, что ты её уничтожил. Они прождали 5 часов, и только тогда плазма внутри решётчатых сфер начала охлаждаться и тоскнеть. Затем свечение внезапно исчезло. "Эй, вокруг наружной решётки появилась какая-то оболочка", сказал Отис. "Разве я тебе не говорил, что так и будет?" воскликнул Найджел. "Не", ответил Лози. "Это я так говорил. Здесь в космосе творится что-то странное", сказал Марк. Я ничего не понимаю. Я тоже признался Ози. А ты, Найджел, не имею ни малейшего понятия. Свет альфы Дайсона постепенно исчез. Вместе с ним затихла и какофония радиосигналов утёса утреннего света. Миссия выполнена, объявил Найджел. Пора домой. Да ну, старик, это ещё далеко не конец. Ничего подобного. Утёс утреннего света ещё жив, и он начнёт всё сначала в сотне новых звёздных систем. О, Зи, умоляю, ты всё портишь. Но домой. Только по пути кое-куда заедем.